Глава вторая. Спустя неделю они увидели следы слонов — сломанные деревья с содранной корой. И хотя следам было не меньше месяца, и деревья уже высохли, Шон пришел в возбуждение и вечером целый час чистил и смазывал ружья. Лес стал гуще, так что фургонам приходилось постоянно поворачивать, чтобы найти проход между деревьями. Но в лесу были и поляны, обширные пространства, поросшие густой травой, где, как домашний скот, паслись стада буйволов, и птицы тучами велись над ними, поедая насекомых. Местность была богата водой, журчали ручьи, такие же чистые и веселые, как шотландские, в которых водится форель, но вода в них была теплой, а берега поросли кустарником. Вдоль рек, в лесу и на полянах, всюду стада дичи. Импалы, которые при первом появлении людей бросались на утек, прижав длинные витые рога к спине, Куду с большими ушами и добрыми большими глазами, черные лошадиные антилопы с белым брюхом и рогами в форме морских абордажных сабель, зебры, отходящие в сторону с достоинством сытых пони, а вокруг еще множество других животных — гну, водяных козлов, ниял, разных антилоп и, наконец, слонов. Шон и на милю опередили фургоны, когда наткнулись на след. Он был свежий. Такой свежий, что со ствола дерева махоба-хоба, с которого бивнем сорвали кору, все еще стекал сок. Обнажившаяся под корой древесина была белой. — Три самца, — сказал Набижана. — Один очень большой. — Жди здесь. Шон развернул лошадь и поскакал к колонне. Дав лежал на кучерском сидении первого фургона, мягко покачиваясь в такт его движением, подложив руки под голову и закрыв лицо шляпой. — Даф, слоны! — закричал Шон. — Впереди не больше, чем в часе от нас. Садись в седло, парень! Дав был готов через пять минут. Мбижан и ждал их. Он уже прошел по следу вперед и теперь повел. Они последовали за ним, медленно двигаясь бок о бок. — Охотился раньше на слонов, приятель? — спросил Даф. — Никогда, — ответил Шон. — Боже! — встревожился Дав. Я думал, ты специалист. — Пожалуй, поеду назад и еще немного посплю. «Разбудишь, когда поднаберешься опыта». «Не беспокойся», — Шон возбужденно рассмеялся. «Я все знаю об охоте на слонов. Я вырос на охотничьих рассказах». Ха, «Ты успокоил мое сердце», — саркастически заметил Дав. и Мбижан оглянулся на них, не скрывая раздражения. «Ну, Кози, неразумно разговаривать, когда мы приближаемся к ним». Поэтому дальше они ехали молча, проезжали груды навоза высотой по колено. Похожего на волокно кокосовой пальмы, видели овальные отпечатки в пыли и обломанные и смятые кусты. Это была хорошая охота. Самое первое. Легкий ветер ровно дул им в лица. Свежий, горячий след вел вперед. Они приближались с каждой минуты, увеличивая вероятность встречи с добычей. Шон в седле напрягся. Он положил ружье на колени и непрерывно осматривал кусты перед собой. Неожиданно Бежан остановился и подошел к стремени Шона. Здесь они остановились первый раз. Солнце высоко, и они должны отдохнуть. Но место им не понравилось, и они пошли дальше. Теперь мы найдем их очень скоро. — Уж становится слишком густым, — сказал Шон. Он тревожно разглядывал путаницу ветвей, куда вел след. — Оставим лошадей здесь, с Хлуби, и пойдем дальше пешком. — Приятель, — возразил Дав, — верхом я двигаюсь быстрее. «Слезай!» — сказал Шон, и кивком велел Мбежаны показывать путь. Они снова пошли вперед. Шон вспотел, капли пота капали с его век и катились по щекам. Он смахнул их. Возбуждение превратилось в неперевариваемый комок в животе. Горло пересохло. Дав слегка улыбаясь, небрежно шел рядом с Шоном, но и его дыхание участилось. Мбежаны знаком предупредил их, и они остановились. Медленно тянулись минуты. Но вот Мбежан снова махнул красноречиво, показав вперед открытой ладонью. — Идите за мной. Они пошли. В углах глаз Шона жужжали мухи мопани пили жидкость, и он замигал, отгоняя их. Их жужжание так громко звучало в его ушах, что Шон опасался, как бы его не услышала добыча. Обострились все его чувства. Слух, зрение, даже обоняние. Он различал даже запах пыли диких цветов и слабый мускусный запах телом бежаны неожиданно шедший впереди мбежаны застыл потом сделал легкий безошибочный знак рукой они здесь сказала эта рука шон и дав, скорчившись за ним напряженно искали взглядом добычу но видели только коричневые кусты и серые тени от напряжения им стало трудно дышать Дав больше не улыбался бежаны медленно поднял руку и показал на стену растительности прямо перед ними секунды словно были нанизаны на нить времени шон и дав продолжали искать лениво качнулось большое ухо и мгновенно картина обрела четкость слон самец большой очень близко серый среди серых теней шон коснулся руки Мбежаны. — я его вижу сказала это прикосновение рукам бежана медленно повернулась и снова показала опять ожидания опять поиски Затем заурчало в брюхе, в большом сером брюхе, набитом полупереваренной листвой. Этот звук в тишине показался таким нелепым, что Шону захотелось рассмеяться. Хлюпающий, булькающий звук, и Шон увидел второго самца. Он тоже стоял в тени, опустив длинные желтые бивни и закрыв маленькие глаза. Шон прижал губы к уху Дафа. — Этот твой, — прошептал он. — Подожди, пока я не займу позицию относительно другого. И он двинулся в сторону. С каждым шагом слон становился виднее, пока Шон не увидел плечо и место соединения передней ноги с телом, покрытое мешковатой сморщенной кожей. Угол правильный. Можно попасть в сердце. Он кивнул Дафу, поднял ружье, наклонился чуть вперед, чтобы компенсировать отдачу, прицелился в массивное плечо и выстрелил. Выстрел прозвучал в замкнутом пространстве кустарников оглушительно громко. Пыль столбом поднялась с плеча слона. Самец пошатнулся от удара пули. За ним проснулся и бросился бежать третий слон, и руки Шона привычно заработали, выбрасывая гильзу и перезаряжая, прицеливаясь и снова стреляя. Он видел, куда попала пуля, и понял, что ранение смертельное. Слоны бежали рядом. Буш расступился и поглотил их. Они исчезли. Сбежали раненные, трубя от боли. Шон бросился за ними, уворачиваясь от ветвей и не обращая внимания на уколы шипов. — Сюда, Анкози! — крикнул за ним Бежана. Быстрее ли мы их потеряем? Они неслись на звук бегства. Сто ярдов, двести, тяжело дыша и стекая потом на жаре. Неожиданно кусты кончились, и перед ними открылась широкая речная долина с крутыми склонами. Ослепительно белел речной песок. Посреди песка узкой ленивой струйкой текла вода. Один из слонов был мертв. Он лежал в воде, и течение стало светло-коричневым. Второй пытался подняться на противоположный берег, но подъем оказался слишком крутым, и самец устало соскользнул обратно. С его хобота капала кровь. Повернув голову, он посмотрел на шона и мбежана. С вызовом, отведя уши назад, он бросился на людей по мягкому речному песку. Шон смотрел на него, испытывая глубокую печаль. Это было сожаление человека, который видит безнадежную храбрость. Второй выстрел в голову уложил слона на месте. Они спустились к реке и подошли к слону. Тот лежал, подогнув ноги, при падении глубоко вонзив в песок бивни. В маленьких красных отверстиях ран уже собрались мухи. Мбежана коснулся одного бивни и посмотрел на Шона. «Хороший слон!» «Больше он ничего не сказал. Не время для разговоров!» Шон прислонил ружье к плечу мертвого слона. Он отыскал в кармане сигару и стоял, зажав ее в зубах. Он знал, что убьет еще много слонов, но этого будет помнить всегда. Он погладил грубую кожу, щетинки под рукой были жесткими и острыми. «Где кози дав?» — неожиданно вспомнил Шон. «Он тоже убил?» «Он не стрелял», — ответил Мбежана. «Что?» — Шон быстро повернулся к Мбежаны. «Но почему?» Мбежан взял понюшку-табаку, чихнул и пожал плечами. «Хороший слон», — повторил он, глядя на него. «Найди его». Шон взял ружье, и Мбежана пошел за ним. Дафа они нашли в кустах. Он сидел рядом с лежащим ружьем и пил из бутылки воду. Увидев Шона, он опустил бутылку и приветственно махнул ею. «Приветствую, герой завоевателя!» В его глазах было выражение, которого Шон не смог понять. «Ты промахнулся?» — спросил Шон. «Да, я промахнулся», — ответил Даф и снова принялся пить. Неожиданно Шону стало ужасно стыдно за него. Он опустил глаза, не желая признавать трусость дафа «Пошли к фургонам», — сказал он. «Бежана с вьючными лошадьми вернется за бивнями». На обратном пути они ехали не рядом.